Инспирие. Птичий отель. Джойс Мейнард. Посвящается Дженни Райн. Слушателю может показаться, что описываемые события происходят где-то в Центральной Америке, но на самом деле страна эта воображаемая. Вымышленными являются и озеро, и вулкан, как и сам отель, жители деревни и все эти волшебные травы и светлячки, что слетаются вечером на озеро один раз в году. Многих птиц, о которых ведется рассказ, не существует в природе. Можно сказать, что книга эта — сказка, грезы и фантазии автора. Зато сама история о любви и способности любящих совершать невозможное — самое, что ни на есть, настоящее. «Мне не забыть вовеки, о, Йорона, два главных в жизни поцелуя. Два главных в жизни поцелуя в своей душе ношу я. Мой самый первый поцелуй — тебе, моя Юрона. Ну а последний, а последний — от матушки моей. Юрона. Народная мексиканская песня о матери, что бродит по земле, оплакивая своих погибших детей. Воспринимайте же любовь как благо, ибо она есть не средство, а цель, обращенная на саму себя. Габриэль Гарсия Маркис. Любовь во время чумы. Элеоморен темпос дель Колера. Роман Габриэля Гарсия Маркеса, 1985 год. Кое-что о трудных временах. Мне было 27, когда я решила прыгнуть с моста Золотые ворота. Золотые ворота висячий мост в одноименном заливе в городе Сан-Франциско. Еще в полдень жизнь моя была прекрасна. Но уже через полчаса мне хотелось умереть. Я поймала такси и приехала туда перед самым закатом. Мост висел в тумане, окрасившись в багряные тона, которые я так любила во времена, когда для меня еще имели значение цвета предметов и мостов, как и сама возможность постигать суть вещей. Многое, что когда-то было мне интересно, теперь потеряло всяческий смысл. Покидая квартиру, я сунула в карман стодолларовую купюру. ее то я и вручила водителю такси. К чему мне сдача? На мосту, конечно, было много туристов. Машины возвращались в город или, наоборот, покидали его. Родители катили перед собой прогулочные коляски с детьми, как и я когда-то. Под мостом проплывал кораблик. Прежде чем прыгнуть, я немного понаблюдала, как он лавирует между свай и как матросы подметают палубу. Но все это было уже неважно. Спиной я почувствовала на себе взгляд старика, проходившего мимо. Он мог попытаться помешать мне, поэтому пришлось подождать несколько минут, пока он не уйдет подальше. Только после этого я уже не посмела перелезть через перила. «У неприятности, что забавно, есть своя оборотная сторона», — сказал мне как-то Ленни, когда в один день на нас свалились все напасти. «Сначала нам пришлось забрать из садика Арло, потому что у него обнаружили вшей. Затем сама я свалилась мононуклеозом». А в квартире прорвало трубу, залив все мои рисунки, над которыми я работала последние полгода. Ты достигаешь дна, а потом отталкиваешься и всплываешь. Стоя на мосту и глядя на темную бурлящую воду, я, пожалуй, кое-что поняла про саму себя. Несмотря на ужасную ситуацию, в которой я оказалась, мое подсознание все равно цеплялось за жизнь. Даже сам факт оплакивания умерших напоминал о ценности жизни. Пусть хотя бы только моей. И я отошла от перил. Я не смогла прыгнуть. Но ну и домой не вернулась. У меня его больше не было. Вот так в итоге я и оказалась в птичьем отеле.